Глава 10. Карабок задержался на работе, я вошла в его квартиру как можно тише. Мне не хотелось беспокоить ни Анфису, ни Маргошу. Я мечтала принять ванну, спокойно выпить чаю и разложить полученные за день сведения по полочкам. Но не успела я на цыпочках двинуться по коридору, как изо всех углов полезли кошки, бросая на меня взгляды умирающих от голода животных. Кис-кис! зашептала я, двигай на кухню! И подождем чуток. Мне надо составить график. Клёпа, Гера, Лера и Ариадна последовали за мной. Сели в ряд на полу и пристально следили за тем, как я вынимаю фломастеры и блокнот. Некоторое время я молчала, но потом сочла нужным дать кискам объяснение. Смотрите, здесь диаграмма. Клёпа помечена розовым цветом. Она ест тунца и пользуется наполнителем «Чистый хвост». Гера у нас будет синяя. У нее в миске кролик а в лотке пикс-микс. Лера с антистрессом и ароматом розы зеленая. Ариадна, ты желтая. Следующий этап. Я завязываю на ваши ошейники бантики, раскладываю корм в банке нужного цвета и более не имею проблем. Запомнить, кто из вас что ест и кто куда любит делать делишки, мне это не под силу. Поэтому необходимо наглядное пособие. Смотрю на него. Клепа розовая. Хватаю соответствующую тару, отмеряю корм, И сую ее под нос с розовым бантом. Потом меняю наполнитель. Просто как чихнуть. Хорошо придумано. Кошки застыли и туканами Молчание – знак согласия, объявила я. Клёпа, иди сюда. Киски демонстративно не шевелились. И я только сейчас поняла, что мой замечательный план может не осуществиться из-за маленькой детальки. Но кто из них кто? Девочки, предприняла я попытку устаканить проблему. «Ням-ням, желаете? Тогда извольте представиться. Клёпа, ты где?» «Купила месли? спросила Маргоша, вбегая в кухню. «Вы знаете, которая из них клёпа?» – в свою очередь спросила я. Бабушка ткнула пальцем в одну из кошек. «Она!» Из моей груди вырвался вздох облегчения. «Проблема действительно ничтожная. Хозяева отлично различают любимцев». Я присела и завязала на клепе розовый бантик. «Мило!» Одобрила Маргоша и повторила «Где мои мюсли?» Я быстро поставила на стол маленькие пачки. «Выбирайте. Теперь скажите, которая Гера?» «Вон та. С прайдошестой мордой», — уточнила Маргоша, вскрывая одну упаковку. Спустя короткое время все ошейники были украшены ленточками. Я натрясла в мисочке необходимый корм и попыталась вспомнить, куда надо ставить ужин для каждой кисы. Вроде Ариадна питается у плиты, а Гера на подоконнике. В диаграмме явно не хватало информации. Порывшись в памяти, я рассадила кисок у мисок и пошла заниматься их лотками. Маргоша самозабвенно тестировала мюсли. Анфиса не показывалась на глаза. Первый попавшийся под руку в ванной тазик был зеленого цвета. Он стоял на табуретке, в нем лежали ярко-синие шарики. Они ничем не пахли, но Димон велел менять наполнитель. Я взяла пластиковую тару, отнесла ее в туалет, высыпала содержимое в унитаз и побежала на кухню, чтобы глянуть в диаграмму. Так, синий цвет, гера, значит пикс-микс. Дело явно шло на лад. Я полетела в кладовку, притащила большой бумажный мешок, вскрыла его и увидела ярко-красные комочки. Глубочайшее изумление охватило меня. Я внимательно прочитала надпись на упаковке «Пикс-микс». Значит, он алого цвета, но в лотке лежали синие шарики. Пару минут я ломала голову над проблемой и сообразила. Гера писала в лоток. Случилась реакция, из-за нее красное стало синим. Подобное чудо нам демонстрировала в школе химичка. Она соединяла две прозрачные жидкости и получала зеленое желе. К мешку был предусмотрительно привязан совочек. Я не замедлила воспользоваться им. Водрузила полный лоточек туда, где его нашла, на небольшую табуреточку у раковины и отправилась искать другой кошкин туалет. Почему лотки разбросаны в разных местах? И Герин сортир мелкий. Неужели ей удобно маститься в миске? Побегав по квартире, я вернулась на кухню и спросила у Маргоши, где кошачьи унитазы. «Приятного тебе аппетита, Марго!» прочавкала бабуся. и на здоровье!» «Простите», — смутилась я. «В правом коридоре слева туалет, в левом коридоре справа туалет», — возвестила Марго. «Толкнешь дверки, они там воняют». В глубокой задумчивости я вышла на перекресток коридоров и, как богатырь из русской сказки, решила пойти налево. В самом конце пути нашелся еще один санузел, на этот раз совмещенный, а по углам стояли два лотка — синий и розовый. Я быстро опорожнила их в унитаз, промыла — и полетела на кухню посоветоваться с диаграммой. «Хорошие мюсли», — одобрила Маргоша, шурша пакетом. «Очень рада», — ответила я. «Отложите коробку, которая больше всего пришлась вам по вкусу. Завтра...» Слова застряли в горле. «Минуточку. Розовый лоток — это клёпа, но синий гера. Я уже меняла его в первой ванной. Отлично помню наполнитель «Пикс-Микс» ярко-алого цвета». В секунду я стояла в замешательстве, глядя, как киса с зеленым бантом бодро жрет из синей миски. Потом поняла, кошка лакомится не своей едой. Оттащила ее от посуды, увидела пустое дно и сообразила. В первой ванной стояла зеленая миска с синими гранулами. Это лоток... Э -э, Леры. Ей надо положить аромат розы. Я перепутала цвета. «Выпей чаю», — радушно предложила Маргоша. «Похоже, ты устала. Аж осунулась». «Нет времени отдыхать», — сквозь зубы ответила я и помчалась в кладовку за пик с миксом и розой. Когда Лера и Гера получили чистые лоточки, я перевела дух и поплелась в правый коридор. Очень медленно до меня стало доходить. Безумные апартаменты Коробкова ранее были тремя отдельными квартирами. Потом жил площадь объединили. Вот почему здесь столько коридоров и туалетов. Я повернула ручку и похвалила себя за сообразительность. «Все верно. Вот еще ванная, унитаз и…» «Два лотка. Зеленый и желтый. По спине потек пот. Получается лотков пять? Или миска цвета сочной травы, та, куда я натрясла пикс-микс, не кошачий тубзик?» Не чуя под собой ног, я ринулась в первую ванную и обнаружила на тумбочке чисто вымытую миску. Мне захотелось завыть в голос. Лишь огромным усилием воли я подавила естественное желание. Я вцепилась руками в раковину, уставилась в слегка побуревшее от старости зеркало и громко сказала. «Таня, у четырех кисок четыре лотка, по одному на каждую попу. Два ящика в правом туалете, столько же в левом, а посередине просто миска. Вопрос. Что в ней лежало и куда делся пикс-микс? Ответ. В квартире сейчас три человека. Маргоша ужинает на кухне. Я сама красные комки не трогала. Остается Анфиса». Сделав пару глубоких вдохов-выдохов, я постаралась навесить на лицо самую нежную улыбку и отправилась на поиски Анфисы. Клёпа и Ариадна подождут. Поменяю им наполнитель чуть позже. Главное сейчас — понять, что пенсионерка сделала с пикс-миксом. Анфиса сидела в кресле спиной к двери. «Входи, входи!» — закричала она, едва я приоткрыла дверь. «Маргоша, посмотри, какого цвета! Теперь делают цемент!» «Сердце радуется!» «Это Таня!» — поправила я бабулю. Анфиса обернулась, я вцепилась пальцами в колченогую этажерку. Лицо старушки покрывало масса ярко-красного цвета. «Не пугайся!» — защебетала она. «Это цемент новоселовый!» «Что?» — прошептала я. Анфиса пояснила. «В нашей аптеке продают настоящий российский продукт. Это тебе не капиталистический обман!» Врачного Новоселова придумала цемент. Его надо развести особым лосьоном, потом намазать на лицо, подождать, пока засохнет, и снять. Вот с последним нелегко. Масса отколупывается с трудом, но после нее кожа делается очень свежей. У меня завтра с утра партийное собрание. Я не могу предстать холдой перед товарищами по борьбе за светлое завтра. Не подумай, я не кокетка. Просто надо выглядеть прилично. Похоже, на новоселова рецепт изменила. Я обычным макаром высыпала катышки в миску и пошла за лосьоном. Вот беспамятная, забыла, куда его поставила. Пришлось поискать. Потом сообразила флакон на подоконнике. Вернулась в ванную, а цемент покраснел. Явно средство лучше стало. Щиплет здорово. Действует. «Немедленно умойтесь», — испугалась я. «Еще четверть часа надо сидеть», — уперлась Анфиса. «Может, у вас аллергическая реакция?» Воскликнула я, понимая, что даже под страхом расстрела не расскажу бабуле про пикс-микс. «Ерунда», — отрубила Анфиса. «Красный цвет мой любимый. От него плохого не случится. Холодная вода уберет раздражение», — настаивала я. «Деточка, маску новоселовой нельзя смешивать с простой водой», — снисходительно пояснила Анфиса. «Она от контакта с ней каменеет». «Никакая сила ее не разрушит. Нужен специальный лосьон на базе наших российских, некапиталистических трав из Тибета». «Тибет не Россия», – прошептала я и кинулась в туалет. При первом же взгляде на унитаз мне стало понятно. Наихудшие мои ожидания оправдались. Внутри фаянсового друга сидел конгломерат, намертво закупоривший слив. Мне снова захотелось зарыдать, но пришлось взять себя в руки. Плач непродуктивен. Сейчас нужно собраться и попытаться спасти сантехнику. В который раз я слетала на кухню, убедилась, что Маргоша никак не может оторваться от мюсли, оттащила Леру от гириной миски, спихнула клёпу с СВЧ-печки, усадила туда Ариадну, налила Маргоше чай, смоталась в кладовку, вернулась в туалет и начала сражение с цементом Новоселовой, закупорившим унитаз. Следующие четверть часа Я последовательно лила на синий цемент чистящие и моющие средства, ковыряла его проволочной губкой, испытывала ацетоном и жидкостью из темной бутылки, на которой были нарисованы череп и кости. Цемент устоял. Интересно, из чего состоит маска? Где госпожа Новоселова нарыла экологически чистую траву с предгории российского Тибета? Устав, как водовозная кляча, я поняла. Сегодняшний день везения — заканчивается оглушительной оплюхой от фортуны. Выпав в коридор, я тщательно заклеила скотчем щель между дверью и косяком, повесила на ручку табличку «Не работает» и побрела на кухню. Там посередине стола стояла банка с розовой крышкой. На ней лежала записка. «Танечка, хочу эти мюсли. Другие не бери. Они дрянь. Купи такие же. Они лучше утренних». Я уставилась на половиненную тару с кормом для клепы и поняла, что более не способна противиться обстоятельствам. Может, честно признаться Димону, сказать ему «Коробок, прости!» «Ты радушно приютил погорелицу, а я не сумела отплатить тебе добром за добро!» «Мне не по силу запомнить, ни что ест какая кошка, никуда она писает!» Извинину Маргоша отныне предпочитает корм с тунцом, антистресс ей нравится уже меньше, а Анфиса в восторге от маски из пикс-микса. «Здрасте, девочки!» Загудилась из прихожей Димон. «Какие у вас красивые розовые бантики!» Я живо схватила записку, скомкала ее и выбросила в помойное ведро. «Как дела?» — спросил коробок, материализуясь на кухне. «Ты принарядила кисок? Розовое им к лицу, то бишь к мордам!» Я посмотрела вниз. Четыре ошейника имели одинакового цвета банты. «Розовое им точно идет!» — подхватила Маргоша, выруливая из коридора. «Ой, пить хочу. Сейчас всю воду в трубе выпью». Я деликатно промолчала. Еще бы. Съешь гору сухого корма и потянет на водопой». Зеленый, синий и желтый выглядели ужасно. В перерыве между глотками сообщала Маргоша. «Я нашла на столе розовую ленту. Теперь они одинаковые». Я плюхнулась на табуретку. «Спасибо, Маргоша. Завтра мне опять придется идентифицировать кошек. Чем их пометить?» Но почему я не сообразила сразу, что ленточки легко развязать? «Люди!» – закричала Анфиса. «Люди, сюда!» Чуть не свалившись на пол, я бросилась на зов и нашла вторую старушенцию в ванной. «У меня нет морщин!» – в экстазе провозгласила та. «Маска, улучшенная Новоселовой, дает невероятный эффект!» Я ущипнула себя за бок и ощутила боль. «Нет, Танечка, ты не спишь!» а на самом деле видишь сильно посвежевшее лицо бабуси. «Здесь было пигментное пятно», — ликовала Анфиса. «И где оно?» «Нету», — в унисон пропели мы с Маргошей. «Гусиные лапки испарились», — кудахтала Анфиса. «Это зрительный обман», — встряхнулась Марго. «Временный эффект. Надо посмотреть утром, при ярком солнечном свете». «Завтра товарищи по партийной работе от зависти лопнут», — запрыгала Анфиса. Поосторожней предостерегла ее Маргоша. «Твой организм не приучен к спортивным занятиям. Еще развалится!» Но Анфису переполняло такое счастье, что она не обратила внимания на извительное замечание Марго, а громко распевая «Вихри враждебные веют над нами», ушла к себе. «Опять туалет засорился», — вдруг сказала Маргоша. Я попыталась изобразить удивление. «Да ну! И часто это случается?» «Дом старый», — ответил Коробков. «Завтра вызову сантехника». «Выпью еще водички и лягу спать», — вздохнула Маргоша. «Можешь найти сведения о Владе Сергеевне Ильченко?» — спросила я, когда мы остались одни. «Легко», — кивнул Димон. «Пошли ко мне». Спальня коробка напоминала пульт управления космическим кораблем. В центре, на громадном столе, мигали экраны, стояли какие-то приборы с кнопками и лежала громадная клавиатура и несколько мышек. Хакер постучал по клавишам. «Ну, все чисто. Работала в детском доме. Никаких нареканий. Давно живет на одном месте. стопроцентно благонадежная гражданка. Службу бросила из-за болезни как сартроз. Поражение тазобедренных суставов в тяжелой форме. Ей показана операция, но у Влады Сергеевны нету денег. Вот, читай здесь». «Я прищурилась. Если человек не вор, то он должен загибаться?» «Влада Сергеевна ничего у сирот не...» «А жила на зарплату. И чё? Топеречи ей не ходить? Давайте не жмотьте бабло». «Богатая, да? Нафиг ей бабке помогать? Ты всегда была...» «Ну и заткнись!» «Что это?» – удивилась я. «Живой журнал», – протянул Димон. «Блок Козюлька-120». Судя по тексту, одна из бывших воспитанниц Влады Сергеевны пытается собрать ей средства на эндопротезы. А Мальпона спорит, отговаривает людей перечислять средства. С Владой Сергеевной все ясно, что тебя смутило? Ее умение врать не краснее, вздохнула я. Она излагала выдуманную историю про Юрия Гвоздева, как по написанному читала. Ни одна мышца на лице не дрогнула.